Рубежом перехода ребенка от детства к подростковому возрасту является окончание начальной школы. К этому времени советский ребенок приобретает уже большой круг знаний и приобщается ко всем источникам социалистической культуры – литературе, кино, радио, театру, спорту и так далее. К этому же времени он овладевает всевозможными практическими навыками – и привычками жить и трудиться в коллективе класса и пионерской организации в условиях коммунистического воспитания осуществляемого в школе и семье у него закладываются основы нравственного поведения ребенок окреп и физически он уже принимает активное участие в производительном труде коллектива взрослых переход в пятый класс значительно меняет условия жизни и деятельности школьника классные занятия с ним ведет уже не один учитель а целый коллектив педагогов в школе и дома с ученика строже требуют постоянно напоминают что он уже большой и должен сознательно и самостоятельно выполнять свои обязанности на основе предыдущего воспитания с 12 лет происходит быстрый процесс формирования самосознания подростка и определения своего места в жизнедеятельности взрослых конечно и раньше дети мечтали походить на взрослых, быть большими. Но практически это являлось игрой большого. Подросток уже не играет, а всерьез хочет быть большим и имеет зачастую возможность действовать как взрослый. Подросток может вести беседу с родителями на любую тему, обсуждать политические события, прочитанную книгу, просмотренный кинофильм. Подростки вместе со взрослыми участвуют в жизни нашей страны. Оказывают посильную помощь в компаниях по выборам советские органы, в сельскохозяйственном труде, в субботнике по благоустройству городов и сел и т.д. Дома девочки-подростки не хуже матери могут выстирать белье, приготовить обед. Мальчики заменяют отца в таких трудных процессах, как распилка и колка дров, несложный ремонт обуви и мебели, починка радио, электропроводки и так далее. Подросток играет в футбол, ездит на велосипеде, ходит на лыжах, плавает и занимается другими видами спорта. Подросток понимает, что основная его работа – учение, подготовка к труду на социалистических предприятиях и в советских учреждениях. Но он не может и не хочет пассивно ждать того момента, когда он получит законное право и обязанности взрослого. И там, где представляются какие-либо возможности, он пытается уже сейчас быть взрослым. В этом возрасте наиболее остро проявляются трудности роста личности, которые, однако, в нашей стране преодолеваются чаще без конфликтов. Но все же противоречия между стремлениями подростков быть взрослыми и возможностями осуществить эти стремления являются значительными и предъявляют особые требования к воспитательному процессу. В поступках подростков причудливой форме сочетаются черты зрелости и ребячества. Иной 13-летний мальчик может очень здраво рассуждать, например, о профессии моряка. Он проникается с желанием посвятить себя в службе в советском морском флоте, по собственной инициативе изучает морское дело, но в то же время не может удержаться от искушения поиграть в моряка, носить флотскую тельняшку и широкий ремень с бляхой, ходить в развалку, употреблять не кстати морские термины и так далее. Мальчикам особенно импонирует физическая сила взрослых, поэтому они часто неразумно бравируют своей силой, хотя их организм еще далеко не сформировался. По этому поводу А. М. Горький в своем произведении «В людях» писал, «Иногда подростки по глупому младенчеству, по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и поднимают тяжести слишком большие для их мускулов и костей. Я тоже делал все это, В прямом и переносном смысле физически и духовно и только благодаря какой-то случайности не надорвался на смерть, не изуродовал себя на всю жизнь самой характерной чертой волевого развития советского подростка является самостоятельность окрепнувшая в процессе школьного обучения и жизненного опыта мышление создает у подростка предпосылки для критического подхода к действительности подросток уже Не безусловно исполнитель воли учителя или родителей. Он имеет свое мнение о жизненных явлениях, поведении и деятельности людей, дает свою оценку событиям и поступкам. Поэтому он избирательно относится к учебным и трудовым заданиям. Одно учебное задание он с жаром выполняет и по собственной инициативе углубляет его, привлекая материал сверхзаданного. К другому заданию он относится скептически, если не уверен в его целесообразности, то сознательно не будет его выполнять, иногда не останавливаясь перед тем, чтобы получить двойку. Наблюдения и исследования показывают, что факты неожиданного снижения успеваемости у отдельных подростков часто объясняются именно тем, что учащийся по легкомысленной самостоятельности перестает видеть необходимость усердно заниматься по тому или иному предмету. Так ученица 6 класса одной из школ Рязани Катя П. перестала заниматься алгеброй под тем предлогом, что она собирается быть художницей, которой алгебра якобы ни к чему. «Я за это время лучше нарисую новый этюд и поупражняюсь на орнаментах», – поясняет она свое поведение. Другой ученик, предполагавшийся сделаться артиллеристом, оправдывал снижение своей успеваемости по русскому языку тем, что он не думает быть писателем или учителем. а в артиллерийское училище берут и круглых отличников, лишь бы были хорошие отметки по математике и физике. Только после того, когда учащимся в неоднократных беседах были разъяснены их ошибки, они стали заниматься и по тем предметам, которые казались им ненужными. Критический, но еще незрелый подход к явлениям ярко выражается в суждениях подростков о литературных героях. Мы встречаемся с рядом фактов, когда мальчики – При обсуждении романа Фадеева «Молодая гвардия» сознательно подчеркивали превосходство Сережи Тюленина над всеми другими молодогвардейцами. Он выше всех, лучше Олега, он совершил самые храбрые поступки, другие им возражали. Но ведь Сережа действовал по заданию организации, а ее возглавлял штаб, руководителем которого был Олег. Ну и что ж, из этого не сдавались спорившие. Давать распоряжения легче, чем самому действовать. У подростков растет интерес к героизму. Этот интерес носит действительный характер и принимает самые разнообразные формы, нередко неразумные. Интересно, что мальчики-подростки считают героизмом проехать на подножке трамвая, на коньках уцепившись крючком за автомобиль, съехать на лыжах с соответственной горы и так далее. Там, где правильно поставленная воспитательная работа, где много внимания уделяется детскому спорту, таких фактов не наблюдается. Но если подросткам негде упражнять себя в смелости и отваге, там налицо неразумные и опасные для здоровья и жизни поступки. Один мальчик в ответ на упрек педагога в опасных катаниях на коньках, уцепившись за автомобиль, задал вопрос. А где же мне храбрить? Я хочу быть смелым и храбрым. Учитель был озадачен. В школе не оказалось условий, где мальчик мог бы закалять свою смелость. Подростки знают, какое огромное значение имеет в жизни человека сильная воля и озабочены тем, чтобы развить у себя высокие волевые качества. Если школа не сумела воспитать правильный подход к этому сложному вопросу, то средства самовоспитания, выработанные самим подростком, нередко оказываются легкомысленными и вредными. Среди мальчиков не перевелись еще случаи испытания воли огнем, раскаленным железом, рискованными поступками, вроде указанных выше. Изучение неразумных поступков показывает, что подростки, совершая их, имеют самые высокие побуждения. Быть сильными, смелыми, инициативными, мужественными, чтобы принести наибольшую пользу родине. Срывы же поведения получаются по причине негодности путей и средств, применяемых для достижения этой цели. Подросток желает проявить свою самостоятельность в труде, общественной работе, спорте, но он не разборчив в выборе средств и способов к достижению цели. Он не всегда способен заранее продумать последствия предпринимаемых поступков и правильно оценить их. Воспитательная работа с подростками потому и трудна, что педагогам приходится иметь дело с очень активной, но еще незрелой волей учащихся. Педагогу надо особенно тщательно изучать мотивы поведения школьник, индивидуальные особенности, чтобы направлять развитие каждого из них по правильному пути. Мотивы и интересы подростков уже не лежат в плоскости отдельных конкретных действий. Они располагаются на пути широкой жизненной перспективы, которую подросток себе же намечает. Мотивы начинают носить более обобщенный характер, отражая общую направленность личности. К окончанию семилетней школы у подростка активно формируется профессиональный интерес, который оказывает особенно большое влияние на развитие воли. У него разворачивается борьба за личный идеал, что наиболее ярко проявляется в выборе профессии. Известно, что идеалы людей формируются под влиянием общественных условий и господствующей идеологии общества. Наше социалистическое общество создало свой идеал. в котором воплощены все передовые черты советского человека, борца за коммунизм. Идеалами для наших людей являются лучшие представители рабочего класса и колхозного крестьянства, трудовой интеллигенции и герои советской армии. Высшим идеалом для нас является образ жизни великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. Идеал всегда является первостепенным фактором, определяющим направленность личность, Передовой и устойчивый идеал делает человека целеустремленным и принципиальным деятелем. Высокие идеалы являются не только желанной целью, к достижению которой стремятся люди, но и важным средством повседневного нравственного поведения. Идеалы учащихся складываются в процессе их жизни и деятельности под влиянием различных условий. Наиболее существенное значение имеют общественно-исторические условия жизни детей и подростков в нашей стране, воспитание в семье и школе, самостоятельное чтение и наблюдательность, дающие богатый материал для выбора образца, которому можно было бы подражать. В качестве этого образца дети выбирают обычно кого-нибудь из окружающих людей или останавливаются на деятелях, жизнь которых описана в литературных произведениях. Идеалы учащихся – тесно связываются с их склонностями и интересами в выборе профессии, вследствие чего их идеалы становятся более конкретными и определенными. Учащиеся старших классов иногда обладают достаточно устойчивыми идеалами давностью в несколько лет. Общественные события в нашей стране оказывают большое влияние на развитие идеалов школьника. Жизнь советских школьников, их быт и учебная работа непрерывно связаны с жизнью всей страны. Новые задачи, выдвигаемые исторической обстановкой, находят чуткий отклик в сознании и поведении учащихся. Этот отклик находит свое выражение в их интересах и идеалах. Под влиянием общественных событий интересы и идеалы изменяются. Так в годы первых пятилеток мы наблюдали у школьников увлечение техникой. Число юношей и девушек, желающих посвятить свою жизнь деятельности техника и инженера, те годы возросло колоссально, а такое великое событие, как Отечественная война Советского Союза с фашистской Германией, оказало свое влияние на идеалы школьников. В этот период военные профессии приобрели огромный авторитет среди юношей и девушек. В послевоенный период мирового строительства наблюдается больший интерес школьников к техническим, сельскохозяйственным и медицинским профессиям. Заслуженный авторитет среди школьников приобрела профессия народного учителя. В период ранней юности, к 16-17 годам, заканчивается переходный возраст. Человек вступает в пору зрелости. К этому времени в процессе воспитательной работы, осуществляемой в школах и общественных организациях, вырабатывается коммунистическое мировоззрение и определяется характер юноши и девушки. Процесс формирования личности со всеми ее физическими и духовными качествами считается в главных чертах завершенным. В 16 лет советские юноши и девушки получают паспорт. Многие в этом возрасте поступают на производство, где пользуются одинаковыми со взрослыми правами и обязанностями. В 18 лет юноши и девушки получают почетное право выбирать Верховные, Республиканские и местные советы депутатов, трудящихся. К этому времени советские молодые люди уже являются обладателями морально воспитанной воли. Однако на этом развитие их воли не останавливается. Юноши и девушки выходят из стен школы на широкие просторки кипучей советской жизни, находят там неограниченные возможности для закаливания и совершенствования воли. Даже высшая школа является лишь подготовкой к жизни, открывающий новые горизонты для дальнейшего развития воли и характера человека. «Вы окончили высшую школу и получили там первую закалку», говорил И.В. Сталин советским офицерам. Но школа – это только подготовительная ступень. Настоящая закалка кадров получается на живой работе, вне школы, на борьбе с трудностями, на преодолении трудностей. Сноска. и «Сталин. Вопросы ленинизма», издание 11, страница 503. «Развитие волевых качеств, трудящихся на производстве и в учреждениях, осуществляется в процессе повседневной воспитательной работы с людьми». Коммунистическое воспитание и здесь является главной ведущей силой развития всех способностей советского человека, его воли и характера. Коммунистическое воспитание является тем всеобъемлющим, общественным процессом, в котором осуществляется целенаправленная подготовка строителей коммунизма и одновременно всестороннее развитие всех сил и способностей каждой личности.